но Господь в Своем праведном суде не допустит этого, довольно одной неправедной могилы. Павел был очень религиозен. Он ежедневно молился долго и горячо, и на шутливое замечание жены, что она не знает за ним такого количества грехов, которое нужно было бы так усердно отмаливать, он с грустью, с недаемой тяжким предчувствием, Отвечал, что он молится не за прошедшее и не старые грехи отмаливает, а перед грядущим предопределением склоняется в прах и молится за то, чтобы от его головы была отстранена та грозная туча, которая собирается над ней. «Мне приятнее всего молитва спасителя в саду Гефсиманском с грустью», сказал он однажды жене и старшему сыну. Я лучше всего понимаю эту молитву, которая вылилась из его святых уст, перед явившейся ему в облаках скорбную чашей. Господи, да минует меня чаша сия. Вот эти слова я чаще всего повторяю в своей недостойной молитве. Они мне доступнее и понятнее всех остальных, сложенных святыми отцами молитв. «А какой именно чаши говорил Павел Петрович. «И действительно ли он предвидел тот страшный конец, который ожидал его, решить трудно?» «Несомненно только то, что он всегда был мрачен и угрюм, и что последние годы его жизни были особенно омрачены каким-то неведомым и никому непонятным горем. Близких к нему лиц у цесаревича почти не было». Кутайсову он верил, но этот малоразвитый человек не способен был понять ту внутреннюю драму, которую переживал великий князь в последние годы жизни своей матери. Со своей супругой он был откровенен и ласков, но одним из крепко засевших в его ум предрассудков было его недоверие к силе и мощи женского ума. И самую умную женщину он все-таки считал умственно ниже самого обыденного мужского ума. Со стороны сына Екатерины II такое предубеждение было, конечно, страннее и непонятнее всего. Перед ним была его державная мать, прославившаяся на весь мир исключительным умом, но он, признавая всю ее силу и значение, тем не менее утверждал, что ее величие, величие ее царствования, являлось не столько следствием выработанной и строго выдержанной программы, сколько случайным сцеплением благоприятно сложившихся обстоятельств, ее личной пронырливости и хитрости. Как бы то ни было, но с приближением того момента, когда Павлу предстояло воздеть на свою голову русскую корону, Вражда между ним и матерью разгоралась все сильнее. Екатерина не скрывала своего все возраставшего враждебного отношения к сыну. Великая княжна Мария Федоровна страдала душой от такого отчуждения, и ее страдания чутко понимала невестка, уже успевшая привязаться к своей новой семье. Из лиц близких молодой чете и не внушавших никому ни симпатии, ни доверия, Одной из первых была графиня Шувалова, рожденная Салтыкова, со странным недоброжелательством, старавшаяся подчеркнуть все, что возможно было найти, и сказать «не в пользу молодого двора».